Глава 13. О каменном мосте моей композиции. Очень красиво, по моему мнению, композиция следующего моста весьма приспособлена к тому месту, где он должен быть воздвигнут. А именно посреди города, одного из самых больших и знатнейших в Италии, который является столицей многих других городов и где совершается громаднейшая торговля почти со всеми странами света. Река очень широкая, и мост должен был находиться как раз в том месте, куда сходятся торговцы, чтобы вести свои дела. Поэтому, принимая во внимание величину и значительность города и желая еще увеличить его доходы, я прокладывал на мосту во всю его ширину три улицы, из которых средняя, самая широкая и красивая, а две другие с обеих сторон, немного меньших размеров. С одной и с другой стороны этих улиц я располагал лавки так, чтобы их получалось шесть рядов. Кроме того, на обоих концах моста, а также посередине, то есть над большой аркой, я помещал лоджии, в которых могли бы собираться купцы для заключения сделок друг с другом, и которые придали бы мосту величайшую красоту и удобство. К лоджиям, находящимся по краям моста, пришлось бы подниматься по нескольким ступеням, а полотно или мостовая всего остального моста было бы на одном уровне с этими лоджиями. Не должно казаться новизной, что на мосту делаются лоджии, ибо еще мост Элия в Риме, о котором говорилось выше, был в старину весь покрыт лоджиями с бронзовыми колоннами, со статуями и другими чудесными украшениями, не говоря о том, что здесь при обстоятельствах, указанных выше, лоджии были почти что необходимы. В пропорциях быков и арок соблюден тот же порядок и те же правила, что и в мостах, помещенных выше, и каждый сам сможет легко это проследить.